Весенний погожий денек разгулялся тогда. Чистое небо над тайгой зацветало нежной утренней лазурью, и ничто, казалось бы, не предвещало той мохнатой тучи, которая вдруг выросла перед глазами. Только тучта то была не поднебесная, подземная туча. Вот что нужно было помнить. А он забыл, под ноги не смотрел». А ведь у них был инструктаж на этот счет. Нужно быть осмотрительным, работая в тайге, да в эту пору, когда все кругом рассолодило, когда можно в болотину провалиться, они тут в большом количестве, промоены, с виду безопасные, а шестом туда сунешь, дна не достанешь. И другие черные дыры имелись на белом весеннем снегу. Короче говоря, самозабвенно работая на лесоповале, точно выполняя пятилетку за четыре года, бедован в зарослях дикого чернолесья провалился в берлогу, где мирно дрыхла мощная медведица и два медвежонка, один из которых отличался белой салфеткой на груди. Пастух успел заметить и запомнить. В подобных случаях память работает удивительным образом. Что надо, казалось бы, то забывается, а что не надо, вот оно, как на блюдечке. Помирать он будет, не забудет, ту минуту, когда оказался в гостях у медведей. Над головою только что горело солнце, небо синее сверкало глазурью, словно бы смеялось. Какой-то косматый пень, поросшим мохом, дымился на солнце пёки. И вдруг всё это моментально исчезает, и перед глазами уже другой огромный пень, тоже мохнатый, только с глазами, с клыками. Как он выбрался оттуда? Черт ее знает. Как попал туда, это он еще помнил. А вот обратно? Нет, он не знал, не помнил. Может, сама медведица лапой поддала ему под зад. А может, какая другая необъяснимая сила, как скрученная пружина вытолкнула пастуха наверх, как будто катапульта сработала под ним. В общем, вылетел он из берлоги, вылетел на снег и сел. Ноги от страха отнялись. Голова соображала, надо текать, а ноги не слушались. А из берлоги тем временем на четвереньках уже выгребалась медведица, разъяренная, особенно страшная после зимней спячки. Шерсть клочками свалялась, а по бокам прилипли ветки, сучья, какая-то труха на голове. Как ведьмачка была эта медведица, горящая дикими глазами. А когда страхолюдина эта встала на задние лапы, то, оказалось, такого огромного роста заслонило утреннее солнце. И только тогда бедован бледнее подскочил и побежал, опять-таки забывая инструкции перед работой на лесоповале. Да не только инструкции. Это еще отец ему в детстве говорил. Нельзя убегать от медведя. При всей своей кажущейся неповоротливости Топтыга развивается крушительную скорость. Самое лучшее в подобных случаях, думал он позднее, упасть и притвориться мертвым. Но мы зачастую сильны только задним умом. А тогда передний ум сработал. Пастух побежал, ощущая, как волосы дыбом становятся. Бежал и слышал, как за спиной раздраженный бас бабахнул по тайге, не похуже паровозного гудка, от которого в горах случаются обвалы. Перепрыгивая через валежины в снегу, через сугробы, он устремился в сторону реки. Там было открытое место, там было бы легче бежать. Но именно там, как назло, оказалось пространство, которое хорошо просматривалось охранниками, торчащими на вышках. В ту сторону бежать сродни самоубийству, ведь охранники не знают, что он побежал от медведя. И все-таки он побежал. Выбирать ему не приходилось. И тут же понял, что этого делать нельзя. Когда он оказался у берега, крайние сугробы вдруг ощетинились. Автоматная очередь вздыбила снег, распушила сизым одуванчиком. Пастух упал, не зная, что теперь делать. «Да что же вы, суки!» – затравленно подумал он, озираясь, хрипя распаренной глоткой, «Куда мне теперь?» Заключенные, те, что были неподалеку, вооружившись топорами, побежали на выручку. «Прикинься, дохлым!» — кто-то орал. «Не двигайся! Дохлым прикинься, иначе заломает!» А за спиной между тем, все ближе, ближе, трещали молодые сосенки, кусты, попадая в жирнова медвежьих лап. Зверюга, поначалу с просонья бежавшая медленно, прочухалась по дороге и так раскочегарилась. «Только держись!» Попки, торчащие на вышках, заметили медведя и перестали стрелять по зеку. Но теперь они, один из них, по крайней мере, сдуру лупанул по зверю. А поскольку этот попка был далеко не ворошиловский стрелок, пули снова прошли над головой бедована, заставляя упасть, как затравленный заяц. Пастух начал метаться влево, вправо, потом побежал на пространство, продутое ветром, которое не простреливалось. Снегу там было поменьше, и он припустил, как показалось ему, во все лопатки. Но это лишь казалось. А на самом-то деле он сапоги едва-едва переставлял, и поэтому через минуту-другую услышал за спиной разгоряченное сопение медведицы и понял, что пришла пора проститься с жизнью. И вдруг он опять провалился куда-то, то ли в другую берлогу, то ли в какую-то пещерную дыру, заваленную ветками, присыпанную снегом. И когда он провалился в ту дыру, сверху, с огромного разлапистого кедра, снежная попаха бухнулась, накрыла ту дыру, и медведица вдруг потеряла его. Остановившись на полном скаку, зверюга растерянно покрутила башкой, рыча, сопя, понюхала чистый мерзлый воздух, и, опустившись на четвереньки, медленно пошла к берлоге. А навстречу ей из-за деревьев показались люди с топорами, с автоматами. Зверя тут же завалили, нафаршировали пулями, так что зубы потом чуть не ломали в столовке, когда пожирали медвежатину. Но это потом. А тогда спохватились и охрана, и зэки. «Стоп! А где бедовый?» «Под снегом, наверное? Раскапывай, ребята! Задохнется!» Раскидали снежную кучу. Нет пастуха. Постояли, растерянно глядя вокруг. Почесали загривки. «А где же он?» «Мать Как скажи, сквозь землю провалился!» «Медведь сожрал, однако. То ли всерьез, то ли шуткой, — ответил кто-то. «Да ну, а где остатки? Че, целиком проглотил?» Брюха, распорим, увидим. Мужики, крикнул кто-то и обрадовался, глянь туда, медвежонок. Лови его, ребята. Мы его сегодня всем баракам будем на кукан сажать. Ха-ха-ха. Хотели поймать медвежонка, но в охра испугалась, что зеки разбегутся, всех положила мордами на снег. Автоматные очереди оглушительно загрохотали над головами. Лежать! Заположно орали конвойники «Лежать! Каждый, кто встанет, будет бам-бам при попытке к побегу!» Хорошо хоть денёк был погожий, а то долгонько им тогда лежать пришлось на снеговой перине, пока пересчитали всех, пока ещё и раз, и два пастуха попробовали найти. Ну, в общем, тот рабочий день для заключённых оказался очень коротким, Их опять пересчитали, погрузили на вахтовку и поспешили за колючку отвезти от греха подальше. «А где пастух?» – рассверепел хозяин зоны, когда ему доложили о происшествии. «Где труп? Не нашли? Значит, в бегах. Значит, я из каждого из вас завтра труп заделаю, если вы мне его не найдете. Давайте сюда, хоть живого, хоть мертвого. Есть вопросы?» «Нет, вперед, на поиски, прочешите всю тайгу, как гребешком промежду ног. все прочешите, до куста, до веточки!» Начальник Вохры взял под козырек, пошел к двери, но задержался на пороге. «Товарищ полковник, мы там шкуру для вас приготовили». «Какую шкуру?» «Медвежью». Полковник вспылил, «Я с тебя самого шкуру спущу, выполняй, что приказано!» Ревкнул хозяин и тут же добавил, не меняя тона, «А шкуру выделать и принести!»